Глава четвертая. Аравин сидел на огромном валуне. Ребенок его сестры агукал лежа в перевязи, висевшей на груди Аравина. Аравин глядел в пустыню, в том направлении, куда ушла Снейк, а тепло и подвижность маленького комочка жизни слегка согревали его душу. Стивен совсем поправился, его новый братишка тоже был здоров. И Аровин понимал, что он должен быть благодарен судьбе, благоволившей к его роду, и потому неясное чувство вины охватило его, когда он подумал о собственных затянувшихся страданиях. Он потрогал то место на щеке, где по ней прошелся змеиный хвост. Как и обещала Снейк, шрама не осталось. Она ушла отсюда уже так давно, что рана успела покрыться корочкой и зажить. Но он помнил все, что касалось Снэйк с такой четкостью до мельчайших деталей, как будто бы она все еще была рядом с ним. Ни время, ни расстояние не затуманили ее образ, как это случается с большинством людей, которых встречаешь в жизни. И в то же время Аравина неотступно терзала мысль, что она ушла навсегда. Огромная корова, одна из тех, каких разводило племя Аравина, Протрусила к валуну, на котором сидел юноша, и принялась яростно чесать о камень бок. Она фыркнула на Аровина, потыкалась носом в его сапог и лизнула его огромным розовым языком. Неподалеку уже подросший теленок жевал сухие, лишённые листьев ветви какого-то пустынного растения. Все животные в стаде худели, теряли в весе каждое лето столь тяжелое для живых существ. Вот и сейчас их шкуры потускнели, шерсть свалялась клочьями. Они переносили жару сравнительно легко, если их непроницаемый подшерсток тщательно вычесывали, когда начиналась весенняя линька, а поскольку племя разводило мускусных быков именно ради их прекрасной теплой зимней шерсти, вычесывание всегда производилось с великим тщанием. Но животные, как и люди, уже устали от лета и жары, и от сухой, безвкусной пищи. Им тоже хотелось скорее возвратиться на зимние пастбища с их свежей зеленой травой. В сущности, и самому Аровину уже не терпелось вернуться на плато. Младенец помахал в воздухе крохотными ручками, ухватил палец Аровина и потянул его к себе. Аровин улыбнулся. — Это единственное, что я не в силах дать тебе, малыш. Малыш пососал его палец и удовлетворенно пожевал его беззубыми дёснами, даже не заплакав от того, что не добыл молока. Глаза у ребёнка были голубые, совсем как у Снэйк. «Почти у всех младенцев глаза голубые», — подумал Аровин, но эта мысль тут же унесла его по волнам мечты. Снэйк снилась ему каждую ночь, во всяком случае в те ночи, когда ему вообще удавалось заснуть. Никогда еще прежде он не испытывал ничего подобного по отношению к женщине. Он бережно перебирал в памяти драгоценные воспоминания. Вот они прикоснулись друг к другу, вот опирались друг о друга, поджидая рассвет в пустыне, вот ее пальцы погладили синяк на его щеке. Он помнил до мельчайших подробностей сцену в палатке возле постели Стевена, когда он обнимал, утешая ее. Какая нелепость! Счастливейшим моментом в его жизни был тот миг, когда он обнял ее в надежде, что она останется с ним, чтобы тут же узнать, что она уходит. ведь она могла остаться», — подумал он. «Отчасти из-за того, что племени нужен целитель, отчасти, возможно, из-за него, Аравина. Она бы побыла здесь подольше, если бы могла». Когда Снэйк ушла, Он заплакал, впервые за все время, что помнил себя, хотя понимал, что она не захочет остаться, теперь, когда ее лишили самого ценного. Он слишком хорошо понимал, каково это, быть ни на что непригодным, ибо теперь и сам чувствовал себя именно так же. Да, он был ни на что не пригоден, и ничего не мог с этим поделать. Каждый день он вставал с надеждой, что Снэйк возвратится, хотя понимал, что его надежды тщетны. Он даже представить не мог, куда она отправилась, преодолев пустыню. Покинув станцию, она могла бродить и неделю, и месяц, и полгода, прежде чем достичь пустыни и пересечь ее в поисках новых мест и новых людей. Нужно было пойти с ней. Теперь он точно знал это. В своем безутешном горе она не захотела принять его помощь, но ему следовало бы догадаться, что она ни за что не сумеет объяснить своим наставникам, что здесь произошло. Никакая проницательность не помогла бы постичь всю глубину страха народа Аровина перед змеями. Сам Аровин мог понять это на основании личного опыта. Он слишком отчетливо помнил ужас той ночи, когда умирала его сестренка, Он помнил струйки холодного пота, побежавшие по его спине, когда Снэйк попросила его подержать дымку. Да, он знал, что это такое смертельный страх. Он испытал его, когда увидел укус песчаной гадюки на руке Снэйк и решил, что она умрет. Эта девушка, которую он уже успел полюбить. Снэйк явила два чуда. Единственные чудеса в жизни Аровина. Во-первых, она не умерла, а во-вторых, она спасла от смерти Стивина. Младенец моргнул и крепче вцепился дёснами в палец Аровина. Аровин соскользнул с валуна и протянул вперёд руку. Гигантское животное положило морду ему на ладонь, и он почесал её под горлом. «Ты покормишь это дитя?» — спросил Аровин. Он потрепал корову по крутому боку, погладил по спине и животу и опустился на колени подле неё. У неё уже почти не было молока в это время года, но телёнок уже перестал сосать. Аровин отёр рукавом сосок и поднёс к нему малыша. Ребёнок боялся гигантского чудовища ничуть не больше, чем сам Аровин, и, жадно приникнув к соску, принялся сосать. Когда дитя утолило голод, Аровин снова почесал корову под горлом и взобрался на свой валун. Ребенок вскоре заснул, вцепившись тоненькими пальчиками в руку Аровина. «Брат!» — Аровин оглянулся. Предводительница рода взобралась на валун и уселась рядом с ним. Ее распущенные длинные волосы слегка шевелились под слабым ветерком. Она склонилась над младенцем и улыбнулась. «Как он себя вел!» «Превосходно!» Она откинула прядь волос с лба. «С ними гораздо проще, когда их уже можно посадить на спину или даже опустить на землю, хотя бы ненадолго». Она улыбнулась. «Сейчас мне не осталось ни капли того сдержанного достоинства, что обычно читалось в её лице, когда она принимала высоких гостей». Аровин вымученно улыбнулся. Она положила свою руку на его, ту, что обнимала её детям. «Мой дорогой, я должна спросить тебя, что с тобой происходит?» Арвин, застигнутый врасплох, пожал плечами. «Я постараюсь исправиться. В самом деле, в последнее время от меня мало толку. Ты думаешь, что я пришла, чтобы корить тебя?» «Это было бы лишь справедливо». Арвин избегал смотреть в глаза предводительнице. Он не отрывал взгляда от её ребёнка. Сестра отпустила его руку и обняла Аровина за плечи. «Аровин», — сказала она, назвав его по имени в третий раз за всю жизнь. «Аровин, ты очень важен для меня. Со временем ты можешь быть избран вождём, если пожелаешь. Но ты должен взять себя в руки, И если она не хочет тебя». «Мы оба хотели друг друга», — ответил он. Но она не могла оставаться здесь. Она не могла работать и не пожелала, чтобы я отправился с ней. А теперь я не могу пойти за ней. Он посмотрел на младенца сестры. После смерти его родителей Аравина приняли в семью сестры. В ней было шесть взрослых партнеров, двое, нет, теперь уже трое, детей и Аравин. Его обязанности не были четко определены, Однако он чувствовал себя ответственным за детей. Особенно теперь, когда близился переход на зимние пастбища, и роду требовалась помощь каждого человека. До самого конца утомительного путешествия мускусные быки требовали неусыпного надзора денно и ночью, иначе животные время от времени отбивались от стада, забредая на восток в поисках новых пастбищ, и пропадали уже навсегда». Поиски пищи были столь же мучительно тяжелые для людей в это время года. Но если они придут на пастбище слишком рано, едва проклюнувшаяся трава будет слишком мала и нежна, и быки вытопчут ее своими копытами. Брат, скажи мне, что ты хочешь сказать. Я знаю, что роду нужен сейчас каждый человек, каждые руки. Я тоже ответственен перед людьми, перед тобой, перед этим ребенком. Но целительница, как она объяснит, что случилось здесь? Как она сможет объяснить им то, что и сама не в силах понять? Я видел, как ее укусила песчаная гадюка. Я видел, как кровь и яд текли по ее руке. А она... она даже не обратила внимания. Она сказала, что даже не почувствовала этого. Аровин посмотрел на сестру с некоторым сомнением. Он еще никому не рассказывал про песчаную гадюку, справедливо подозревая, что ему просто не поверят. Предводительница была явно потрясена, однако не возразила ни слова. Как она сможет объяснить наш страх перед этой маленькой змейкой? Она скажет своим наставникам, что совершила ошибку, и потому змея-греза была убита. Она винит во всем себя. Наставники тоже обвинят ее и строго накажут. Предводительница устремила взгляд к горизонту, потом подняла руку и заправила прядь сидеющих волос за ухо. «Она гордая женщина», — наконец сказала она. «Ты прав, она не станет оправдываться. Ни за что на свете. И она не вернется сюда, если они изгонят ее. Я не знаю, куда она отправится тогда, но мы уже никогда не увидим ее». Приближается сезон бурь, коротко ответила предводительница. Аровин кивнул. Если бы ты отправился за ней, но я не могу, не сейчас. Мой дорогой, промолвила мягко сестра, мы живем так, чтобы каждый из нас был свободен настолько, насколько это возможно, вместо того, чтобы лишь некоторые из нас пользовались неограниченной свободой. Ты сам порабощаешь себя возлагая на себя ответственность, когда чрезвычайные обстоятельства требуют свободы действий. Если бы ты был моим партнером, и это было бы твоей непосредственной обязанностью растить этого ребенка, все было бы значительно сложнее, но и в таком случае вполне разрешимо. В сущности, моему партнеру живется гораздо вольготнее, чем он мог предположить, когда мы решили родить этого ребенка. А все из-за того, что ты сам стараешься сделать больше, чем тебе положено». «Это не так», — быстро возразил Аровин. «Я в самом деле хотел помочь. Мне это было необходимо. Я хотел...» Он запнулся, не зная, как закончить начатую фразу. «В общем, я благодарен ему за то, что он позволил мне помогать». «Я знаю. И у меня нет возражений. Но это не он оказал тебе любезность, а ты ему». Возможно, настала пора напомнить ему о его обязанностях. Лицо ее озарилось нежной улыбкой. А то он чур увлекся своей работой. Ее партнер был предильщиком, лучшим в племени, однако она была несомненно права. Он жил, витая в облаках. «Мне не нужно было отпускать ее», — выдохнул Аровин. «Но почему, почему я не понял этого раньше?» Я должен был оберегать свою сестру, но не сумел. А теперь не сумел защитить целительницу. Она должна была остаться с нами. Здесь бы она была в безопасности. Здесь бы она чувствовала себя неполноценной. Но ведь она могла продолжать исцелять людей. «Мой дорогой друг», — сказала сестра Аровина, «невозможно оберегать кого бы то ни было безгранично, не порабощая его». Мне кажется, ты никогда не понимал этого, потому что сам требовал от себя слишком многого. Ты винишь себя в смерти своей сестры. Я недостаточно хорошо смотрел за ней. А что ты мог поделать? Помни о ее жизни, а не о смерти. Она была храбрая, счастливая и самонадеянная, каким и должен быть ребенок. Ты мог уберечь ее только одним единственным способом, приковав к себе страхом. «Но она не могла жить такой жизнью. Она не смогла бы остаться тогда той девочкой, что ты так любил». То же самое относится и к целительнице. Аровин уставился на младенца, спавшего у него на руках, понимая, что сестра права, и все же был не в силах сбросить с себя остатки растерянности и вины. Сестра мягко похлопала его по плечу. «Ты лучше нас знаешь ее» и ты утверждаешь, что она не способна объяснить наш страх. Думаю, что ты прав. Я сама должна была бы догадаться об этом. Я не желаю, чтобы она понесла наказание за то, что мы совершили, но и не хочу, чтобы о моем народе думали привратно». Предводительница повертела в пальцах металлический круг на кожаном ремешке, висевший у нее на шее. «Ты прав. Кто-то должен отправиться на станцию целителей». Я бы сама могла это сделать, поскольку защитить честь рода — моя обязанность. Это мог бы сделать и партнер моего брата, потому что это он убил змею. Или ты, потому что ты называешь целительницу другом. Люди племени должны собраться и решить, кому из нас идти. Но любой из нас мог бы быть вождем, любой из нас мог бы из страха убить ее маленькую змейку. Но только ты стал ее другом. Она оторвала взгляд от линии горизонта и посмотрела на Аравина, и он понял. Сестра слишком долго правила своим народом, чтобы знать наверняка, что решат люди. «Благодарю тебя», — сказал он. «Ты и так потеряла многих, кого любил. Я ничего не могла поделать, когда умерли твои родители или погибла сестра. Но сейчас я могу помочь тебе» даже если ради этого нам придется расстаться с тобой. Она взъерошила его волосы, также тронутые ранней сединой, как и ее. Но помни, пожалуйста, что я не хочу потерять тебя навсегда. И она быстрыми шагами удалилась вниз, в пустыню, оставив Варвина наедине с младенцем ее семьи. Ее вера в него вселила в Варвина силы. Он больше не терзался вопросом, правильно ли он поступит, отправившись на поиски целительницы, на поиски Снейк. Да, это было правильно, потому что так должно было быть. По крайней мере, его род был в долгу перед ней. Аравин высвободил руку из влажных пальцев младенца, передвинул перевязь на спину и, спустившись с валуна, направился вниз в пустыню. Уазис, показавшийся на горизонте, был таким зелёным, призрачным и невесомым в тусклом свете восходящего солнца, что Снег поначалу приняла его за мираж. Она всё ещё не была способна отличить иллюзию от реальности. Всю ночь она скакала через лавовое плато, стремясь пересечь его до восхода солнца, когда жара станет непереносимой. Глаза у неё жгло, и губы пересохли и потрескались. Серая кобыла подняла голову и навострила уши, ноздри ее раздулись, зачуяв воду. Ей не терпелось скорее достичь ее после стольких суток столь скудного рациона. Когда быстрая перешла на рысь, Снейк не стала придерживать ее. Изящные деревья окружали их, задевая плечи Снейк пушистыми листьями. Воздух под ними был почти прохладен и напоен сладким ароматом зреющих плодов. Снэйк откинула покрывало с лица и вдохнула полной грудью. Она спешилась и подвела быструю к темной чистой заводи. Кобыла погрузила морду в воду и принялась жадно пить. Даже ноздри ее скрылись под водой. Снэйк опустилась рядом с ней на колени и набрала в пригоршню воды. Вода просачивалась и стекала сквозь пальцы, поднимая рябь на поверхности заводи. Круги разошлись, поверхность снова стала как зеркало, и Снейк увидела свое отражение на фоне черного песка. Ее лицо было покрыто коркой пыли. «Я похожа на разбойника», — подумала она, — «или на клоуна». Она могла вызвать смех, но то был бы смех жалости, а не радости. Слезы промыли бороздки в маске грязи на ее лице. Она потрогала их все еще не отрывая взгляды от своего отражения. Как бы ей хотелось забыть, забыть навсегда последние несколько дней, но она понимала, что никогда не сможет отрешиться от них. Она все еще ощущала сухую хрупкость кожи Джесс и ее легкое вопросительное прикосновение. Она все еще слышала ее голос, и она ощущала боль ее смерти, боль, которую она не сумела не отвратить, не облегчить. Она не могла еще раз выдержать что-то подобное. Погрузив руки в холодную воду, Снейк плеснула влагу в лицо, смывая с себя черную пыль, пот и следы от пролитых слез. Она неторопливо вела быструю вдоль берега, мимо палаток и тихого лагеря, где мирно спали караванщики. Когда она добралась до лагеря Грам, то приостановилась, Клапаны палатки были приспущены. Снейк не хотелось будить старуху и ее внуков. Чуть в отдалении от берега Снейк увидела загон для лошадей. Бельчонок и ее тигровый пони стоял среди лошадей Грамм и мирно дремал. Его золотисто-черная шкура так блестела, что было ясно, что его усердно скребли и чистили по меньшей мере неделю. Он был упитанный и вполне довольный жизнью, И уже не поджимал ногу, с которой в пути слетела подкова. Снег решила, что пусть он побудет у Грэм еще денек другой, а сама она не станет тревожить ни пони, ни старую караванщицу этим утром. Быстрая послушно следовала за Снег, бредущей вдоль берега, время от времени игриво покусывая ее за бедро. Снег почесала кобылу за ушами, где под коркой засох подсбруй. Народ Аровина дал ей целый мешок брикетов сена для бельчонка, но его кормила грамм. Так что у Снейк должен был еще оставаться запас фуража. «Поесть, поспать и хорошенько почиститься. Вот что нам обеим нужно», — сказала Снейк быстрой. Лагерь Снейк был разбит на отшибе от скопления палаток за выступающим утесом, куда редко забредали бродячие торговцы. Так было безопаснее для людей и для змей держать их подальше друг от друга. Снейк обогнула крутой каменный выступ и не узнала привычную картину. Когда она уезжала, она не успела свернуть постель, но все остальное было в порядке, все было тщательно упаковано. Теперь же ее одеяла были свернуты и сложены стопкой, запасная одежда лежала рядом, а кастрюли и сковородки были расставлены в ряд на песке. Нахмурившись, она подошла ближе. К целителям было принято относиться с особым почтением и даже благоговением, и ей в голову не пришло попросить Грам проследить за ее добром, равно как и за пони. Она и вообразить не могла, что кто-то осмелится рыться в ее вещах, пока она отсутствовала. Тут она заметила вмятины на кастрюлях, а металлическая тарелка вообще была согнута пополам, чашка сплющена, ложка скручена винтом. Снейк бросила поводья и побежала к своим вещам. Сложенные стопкой простыни и одеяла были разорваны в клочья. Она выудила рубашку из стопки чистого белья, однако рубашка уже не была чистой, а оказалась заляпанной грязью. Ее явно топтали ногами в прибрежной тине. Рубашка была старая, мягкая и привычная телу, выношенная и ветхая, ее любимая, самая удобная рубашка. Теперь на спине зияло прореха, и рукава были истерзаны и зодраны на куски. В общем, рубашка погибла. Сумка с брикетами сена лежала рядом с прочими вещами, однако кубики сена были рассыпаны, и сено втоптано в песок. Быстрая, фыркая нюхала уцелевшие клочья, пока Снэйк потрясенно взирала на царившее вокруг разорение. Она не могла взять в толк, Кому могло понадобиться перевернуть вверх дном ее лагерь, а затем сложить разоренное имущество в столь тщательном порядке? И вообще, кому и что могло понадобиться в ее лагере, поскольку она не имела ровным счетом ничего ценного? Может быть, кто-то решил, что она возит с собой большие запасы золота и драгоценностей? Ведь некоторым целителям щедро платили за их услуги. Но в пустыне были свои законы, правила чести, и даже люди, не охраняемые особым статусом, не беспокоились за оставленное без присмотра имущество. Все еще держа в руке разодранную рубашку, Снег бесцельно кружила по лагерю, чувствуя себя слишком усталой и опустошенной, чтобы хорошенько поразмыслить над тем, что же случилось. Вьючное седло бельчонка стояло у скалы. Снег подняла его без всякой задней мысли просто потому, что оно показалось ей единственной неповрежденной вещью. Но тут же она увидела, что все внутренние карманы раскрыты и оторваны с мясом, хотя клапаны затягивались простыми шнурками. В этих карманах хранились все ее карты и записи, а также журналы ее испытательного срока. Она обшарила все углы в надежде обнаружить хотя бы кусочек бумаги, но тщетно. Снег швырнуло седло на землю. Она обижала кругом весь лагерь, заглядывая за валуны, загребая ногами песок, все еще в безумной надежде увидеть белеющие листки или услышать шуршащий звук под подошвой ботинка. Но ничего, ничего она не смогла обнаружить. Она почувствовала себя физически оскорбленной, почти изнасилованной. Все ее имущество, включая одеяло, одежду и, разумеется, карты, Ещё могли пригодиться грабителю, но уж журнал... Журнал, кроме неё самой, никому понадобиться не мог. «Будь ты проклят!» — в ярости крикнула она, обращаясь в пустоту. Кабала захрапела и шарахнулась от неё, врезавшись в воду. Снэйк всю утрясло, однако она постаралась взять себя в руки и медленно подошла к быстрой ласково уговаривая ее, пока Таня подпустила ее ближе и не позволила взять повод. Снег погладила ее. «Все в порядке», — сказала она. «Все в порядке. Ничего страшного». Она уговаривала не столько лошадь, сколько себя саму. Они обе стояли по колено в чистой холодной воде. Снег потрепала кобылу по холке, запустила пальцы в черную гриву. Неожиданно в голове у нее помутилось, и она вся дрожа прислонилась к лошадиному боку. Звук ровно бьющегося лошадиного сердца и спокойное дыхание быстрой помогли снык взять себя в руки. Она выпрямилась и вышла из воды. На берегу она взяла саквояж со змеями, расседлала быструю и принялась обтирать ее куском разорванного одеяла. Она терла кобылу с мрачной усталостью изысканное седло и уздечка, заляпанные пылью и потом, могут подождать, но Снейк не могла оставить быструю, грязной и потной, в то время как сама она будет отдыхать. Снейк, детка моя, девочка. Снейк обернулась. Грам торопливо ковыляла к ней, опираясь на сучковатую палку. С ней была одна из ее внучек, эбеново черная молодая женщина. Но все внуки Грам отлично знали, что лучше и не пытаться помогать своей тщедушной, согбенной артритом бабке, и внучка держалась на почтительном расстоянии. Белая косынка Грам криво сидела на ее редких космах. «Девочка моя, как же я могла тебя прозевать? Я обязательно услышу, когда она придет», — думала я, — «или ее пони почует ее и заржет». На тёмном от загара, изборождённом морщинами лице Грам залегли складки печали. Снег, детка, мы так не хотели, чтобы ты увидела всё это одна. Что здесь произошло, Грам? «Поли!» — приказала Грам внучке. Позаботься о лошади-целительнице. Хорошо, Грам. Когда Поли приняла у Снег повод, она коснулась её руки жестом утешения, потом подняла седло, и повела быструю к лагерю. Держась за локоть Снейк, не для опоры, а скорее, чтобы поддержать Снейк, Грамм подвела ее к обломку скалы. Они присели, и Снейк снова окинула взглядом свой лагерь, не веря собственным глазам в изумлении, превосходившем измождение. Она взглянула на Грамм. Та вздохнула. «Это случилось вчера перед рассветом. Мы услышали какой-то шум и голос, явно не твой. И когда подошли посмотреть, то увидели какого-то человека в одежде пустынника. Нам показалось, что он танцевал. Но когда мы приблизились, он убежал. Он разбил свой фонарь о песок, и мы не смогли выследить его. А потом мы увидели твой лагерь. Грам поежилась. «Мы собрали все, что смогли найти, но практически ничего из вещей не уцелело». Снейк снова обвела взглядом лагерь. Рассказ Грам ничего не прояснил в этом деле. Она по-прежнему не могла понять, зачем и кому понадобилось рыться в ее вещах. «Утром ветер занес песком следы», — продолжала Грам. «Тот человек, наверное, скрылся в пустыне, но он не житель пустыни». Мы жители пустыни, не воры, мы не разрушители. Я знаю, Грамм. Пойдем со мной, позавтракаешь, выспишься. Забудешь об этом сумасшедшем. Нам нужно всем остерегаться сумасшедших. Грамм взяла руку Снейк свою маленькую натруженную лапку. Но ты не должна была увидеть все это одна. Нет, мне следовало перехватить тебя, Снейк, детка. «Всё в порядке, Грамм. Позволь мне помочь тебе перебраться в мой лагерь. Тебе не следует оставаться здесь больше». «Здесь нечего брать, Грамм». Снейк, стоя рядом с Грамм, окинула взглядом окружавший их хаос. Старая женщина ласково погладила её по руке. «Он уничтожил всё, Грамм. Если бы он забрал это с собой, я бы ещё могла понять». «Кто может понять сумасшедший? У них свой резон. Но именно в этом и таилась загадка. Зачем настоящему сумасшедшему разрушать все до мельчайших деталей? Ущерб, нанесенный имуществу Снейк, был настолько целенаправленным и странным образом систематично рациональным, что скорее наводил на мысль не о безумии, а о неудовлетворенной ярости. Снейк содрогнулась снова. «Пойдем со мной», — повторила Грамм. «Безумцы приходят и уходят. Они как песчаные мухи. В иное лето зудят и роятся вокруг. В другое их нет и в помине». «Да, ты, наверное, права». «Конечно», — сказала Грамм. «Я знаю о таких вещах. Он уже не вернется сюда. Теперь он отправится в другое место» но мы все равно найдем его, а тогда мы отправим его куда надо, и там ему может быть вправят мозги. Снеку стало кивнула. Надеюсь, что так и будет. Она взвалила седло бельчонка на плечо и поднялась с земли соквояж со змеями. Ручка слегка завибрировала, пока песок устраивался поудобнее. Снек шагала рядом с Грамком и ее лагерем слишком измождённая, чтобы раздумывать о случившемся, с благодарностью внимая утешением старой караванщицы. Утрата травки, смерть джесс и теперь ещё это. Снег даже пожалела, что не подвержена суеверию. Тогда всё можно было бы свалить на сглаз. Люди, которые верят в сглаз, верят в возможность его снятия. Теперь Снэйк уже давно не знала, что думать, во что верить и как изменить несчастливое направление, которое приобрела линия ее жизни. «Но зачем он украл мой журнал?» — вдруг спросила она. «Зачем ему мои карты и мой журнал?» «Карты!» — изумилась Грамм. «Я думала, ты взяла их с собой». «Ну, тогда это точно был сумасшедший». Возможно, ничего другого просто в голову не приходит. И все же Снэйк не удалось убедить себя в этом. «Карты!» — проворчала Грамм опять. Гнев и возмущение Грамм, казалось, в этот момент превзошли ярость самой Снэйк, однако нотка удивления, проскользнувшая в голосе старой женщины, встревожила Снэйк. Кто-то резко дернул Снейк за одежду, и она, вздрогнув, обернулась. Но это оказался всего лишь собиратель мусора, испугавшийся не меньше, чем сама Снейк. Эти люди подбирали куски металла, деревяшки, колочки одежды, все, что оставалось на месте стоянок, и как-то использовали этот хлам. Собиратели обычно были одеты в балахоны из разноцветных кусочков материи, искусно сшитых в геометрический узор. «Целительница, ты позволишь нам забрать все это? Тебе все это все равно не нужно». «Ао, убирайся!» — завопила Грамм. «Не приставай к ней сейчас. Ты что, не соображаешь?» Собиратель потупился, однако не отступился. «Она не знает, что делать со всем этим, а мы знаем. Отдайте это нам, мы очистим место. Сейчас не время просить об этом». «Ничего, Грамм». Снэйк открыла рот, чтобы сказать «Ау, что он может забрать всё». Возможно, они и в самом деле сделают что-то путное из её рваных одеял и искорёженных ложек. Сама она не могла. Она даже не желала увидеть всё это ещё раз, не желала вспоминать о происшедшем. Но вопрос сборщика вернул Снэйк к действительности от её проблем и её смятения. Она припомнила кое-что, что говорила ей некогда Грам о народе АО. «АО, когда я буду делать прививки, ты позволишь мне сделать прививку тебе?» Вид у сборщика мусора был озадаченный. «Заговоры, яды, колдовство, магия. Нет, это всё не про нас». «Я не имею к этому никакого отношения. Ты даже не увидишь моих змей». «Нет, это всё не про нас». «Ну, тогда я велю вывести всю эту рухлядь на середину водоема и утопить». «Постой!» — завопил сборщик. «Нет, ты хочешь осквернить воду? Ты позоришь мое ремесло, ты позоришь себя». «Я испытываю те же чувства, когда ты не позволяешь мне защитить вас от болезней, от потерь, потерь человеческих жизней, от напрасных смертей». Сборщик мусора метнул на нее пронзительный взгляд из-под косматых бровей. «Никакого яда? Никакого колдовства?» «Обещаю тебе». «Ты можешь пойти последним», — предложила Грамм. «Ты успеешь убедиться, что это меня не убьет». «Никаких гадостей? Никаких наговоров?» Снэйк невольно рассмеялась. «Нет». «И тогда ты отдашь нам все это?» Сборщик мусора показал в сторону останков лагеря «Снэйк». «Да, только потом». «Мы совсем не будем болеть?» «Будете, только гораздо меньше. Я не могу победить все болезни. Но не будет кори, не будет скарлатины и не будет столбняка». «Столбняка? Ты можешь победить эту болезнь?» «Да, не навсегда, но на довольно длительный срок». «Мы придем», — сказал сборщик мусора и повернувшись, зашагал прочь. В лагере Грэм поле проворно скребла и чистила быструю, пока та жевала сено, выдергивая его пучками из захапки. У поле были самые красивые руки, какие сны когда-либо доводилось видеть: большие, но удивительно изящные, с длинными пальцами, сильные и не изуродованные тяжелой работой, что ей приходилось выполнять. Она была очень высокая но все равно руки ее должны были казаться чересчур большими даже для такого крупного тела, и все же не казались. Они были грациозны и выразительны. Поле разительно была не похожа на грамм, бабку и внучку роднила разве что общая аура нежности, присущая всем братьям и сестрам Полли, которых доводилось видеть Снейк. Снейк не так долго жила в лагере грамм, чтобы выяснить, сколько внуков и внучек всего у старухи, И даже имени девочки, сидевшей рядом и полировавшей седло быстрой, она и то не знала. «Как там бельчонок?» — спросила Снейк. «Доволен и счастлив, детка. Вон он, под деревом. Совсем обленился, даже бегать не хочет. Но он теперь совсем оправился. А вот тебе нужен покой и сон». Снейк понаблюдала за своим пони, который мирно стоял среди деревьев, помахивая хвостом. Вид у него был настолько счастливый и удовлетворенный, что Снэйк даже не подозвала его. Снэйк чувствовала себя совершенно без сил, тем не менее мышцы плеч и шеи буквально сводила от напряжения. Разумеется, ни о каком сне не могло быть речи, пока она хоть немного не сумеет расслабиться. Ей нужно обдумать эту историю с лагерем. Возможно, действительно лучше согласиться с предположением Грамм, что это был просто безумец, разрушавший безо всякой цели. А если так, то Снег следует принять это как данность и смириться. Просто она не привыкла к тому, что столько неприятностей может произойти совершенно случайно. «Мне нужно искупаться, Грамм», — сказала Снег, «А потом ты отведешь меня туда, где я не буду никому мешать. Я не задержусь здесь надолго». «Оставайся сколько захочешь, пока мы здесь. Мы рады тебе, детка». Снэйк крепко обняла старуху. Грамм в ответ ласково потрепала ее по плечу. Прямо рядом с лагерем Грамм находился источник, питавший оазис. Ключ бил из камня, и вода тонкой струйкой стекала вниз по каменистому склону. Снэйк поднялась повыше, туда, где вода, прогретая солнцем, скапливалась в крошечных природных углублениях. Отсюда ей был хорошо виден весь оазис, пять лагерей на берегу водоема, люди, животные. Отдаленные детские голоса, истошный лай собак доносились до неё сквозь тяжелый пыльный воздух. Озеро обрамляли деревья, похожие на пушистые перья, словно шарф из бледно-зеленого шелка. Камень под ее ногами был покрыт мягким мхом, питаемый влагой из природного бассейна. Снэйк сняла ботинки и ступила босыми ногами на прохладный живой ковер. Она разделась и вошла в воду. Температура воды была чуть прохладней температуры тела, приятно прохладная, но не обжигающая ледяная в этот жаркий утренний час. Чуть выше был бассейн с более прохладной водой, чуть ниже, с более теплой. Снэйк вытащила камень за тычку, чтобы грязная вода из бассейна стекала на песок, а не поступала дальше вниз, в водоем оазиса. Не сделай она этого. Сразу несколько разъяренных людей прибежали бы к ней и потребовали бы прекратить безобразие. Они бы, не задумываясь, сделали это. Так же, как, например, отвели бы подальше животных, пасущихся слишком близко от берега, или выдворили бы из оазиса того, кто позволил бы себе облегчиться у самой воды. А потому в пустыне не было болезней, передающихся через воду. Снэйк погружалась все глубже в прохладную воду, чувствуя, как вода обнимает все ее тело. Приятная влага касалась ее бедер, живота, грудей. Она облокотилась спиной о черный каменный выступ и почувствовала, как напряжение медленно оставляет ее. Вода тихонько лезала ее затылок. Снег вспоминала события последних нескольких дней. Почему-то у нее было такое ощущение, что прошло неимоверно много времени. И все, что случилось, было подернуто дымкой чудовищной усталости. Она посмотрела на свою правую руку. Уродливый синяк прошел, и ничего не осталось от укуса песчаной гадюки, кроме двух крохотных розоватых шрамиков. Она сжала кулак и подержала его. Никакой слабости, никакой ригидности. Столько событий за такое короткое время. Никогда еще прежде Снейк не сталкивалась с такими превратностями судьбы. Ее работа и учеба не были легким делом, но все было в конце концов разрешимо. И никаких страхов, сомнений и подозрений Никаких сумасшедших, что нарушали бы плавное течение дней. Она еще никогда не терпела неудачу. Ни в чем. Все было предельно ясно, четко, черное, отдельно от белого. Снег слабо улыбнулась. Скажи кто-нибудь ей или другим ученикам, что истинная реальная жизнь совершенно иная, столь бессвязная и противоречивая, никто из них не поверил бы. Теперь она начинала понимать те перемены, которые видела в учениках, возвращавшихся на станцию после своего первого испытательного года. Более того, теперь она поняла, почему иные из них не возвращались никогда. Нет, они не умерли. Во всяком случае, большая часть не вернувшихся. Целителям угрожали разве что несчастные случаи, да такие вот сумасшедшие. Нет, просто многие осознали, что не предназначены для этой жизни, для этой профессии, и оставили ее, занявшись чем-то иным. Снег же вдруг поняла, что сама она, со змеями или без, всегда будет оставаться тем, кто она есть, целительницей. Чувство жалости к себе из-за утраты травки прошло, горе из-за утраты джесс потускнело. Снег никогда не забудет, как она умирала, Но и не станет вечно терзать себя из-за того, что она совершила. Вместо этого она лучше выполнит просьбу Джесс. Снег села и потёрла кожу песком. Поток обтекал её тело и изливался на землю через открытые отверстия в бассейне. Руки Снег задержались на теле. Восхитительное ощущение прохладной воды, расслабленный покой и прикосновение пальцев к коже напомнили, вызвав почти физическое чувство боли. Сколь долго к ней не прикасалась рука мужчины, Сколь долго она отказывала себе в желании. Нежась в воде бассейна, она грезила обаровине. Снег выбралась из бассейна почти нагишом, Только балахон набросила на плечи. Она не стала и обуваться. На полпути к лагерю грам Она вдруг замерла, чутко вслушиваясь в почудившийся ей звук. Звук повторился. Сомнений не оставалось. То было движение скользких чешуек по камню, звук ползущей змеи. Снека осторожно повернула голову на звук. Поначалу она не увидела ничего. И вдруг песчаная гадюка выползла из расселены в камнях. Она подняла свою уродливую голову, высовывая и втягивая язычок. Невольно содрогнувшись при воспоминании об укусе ее предшественницы, Снык терпеливо выждала, пока гадюка отползет подальше от своего укрытия. В этой змее не было воздушной изысканности дымки, не было ослепительной красоты черно-желтых узоров песка. Она была просто уродлива, шишковатой, покрытой наростами головой и грязновато-коричневой кожей. Но этот экземпляр был пока неизвестен целителям, Кроме того, песчаные гадюки представляли собой смертельную опасность для народа Аравина. Ей следовало поймать хотя бы одну у его лагеря, но тогда это просто не пришло в голову. И с той поры она не переставала сожалеть об упущенном шансе. Она не смогла сделать прививки людям его рода, потому что, не зная местных заболеваний, не могла приготовить верный катализатор для песка. Когда она вернется если ей будет позволено вернуться. Она непременно сделает недоделанное. Но если она поймает эту песчаную гадюку, что сейчас медленно проползает мимо, что ж, тогда она сможет изготовить и сыворотку против ее яда. Это будет ее даром. Ветерок тянул в сторонку Снейк, и гадюка не могла почуять девушку. Если у нее и были температурные рецепторы, все равно жар окружающих черных камней отвлек ее внимание. Гадюка не заметила Снэйк. А зрение у нее, как полагало Снэйк, было ничуть не лучше, чем у всех прочих рептилий. И вот Гадюка проползла прямо перед ее носом, почти задев босые ноги Снэйк. Снэйк медленно, не совершая резких движений, нагнулась. Протянула одну руку над ее головой, а другой помахала чуть впереди. Гадюка, испуганная неожиданным движением, отдернулась, готовясь укусить, но попала прямо в пальцы к Снейк. Снейк держала ее мертвой хваткой, не давая ни малейшей возможности вывернуться и укусить. Змея обвилась вокруг ее запястья, шипя и судорожно извиваясь, показывая свои устрашающе длинные ядовитые зубы. Снег передёрнула. «Хочешь попробовать меня на зубок, негодная тварь?» Неловкими движениями одной руки она сложила свою головную повязку и завязала змею в импровизированную сумку, чтобы не напугать никого на пути в лагерь. Она побрела вниз по гладкой каменной тропинке. Грамм уже приготовила для неё палатку. Она поставила её в тени, Клапаны палатки были приподняты, впуская внутрь прохладный утренний ветерок. Грамм поставила для Снейк большую чашу со свежими фруктами. Первый урожай сросших в оазисе деревьев. Плоды были истинно черные, круглые, чуть меньше, чем куриное яйцо. Снейк осторожно откусила кусочек. Никогда еще прежде она не пробовала этих плодов в свежем виде. Терпкий жидкий сок — брызнул из-под надкушенной кожицы. Снейк ела медленно, наслаждаясь ароматом и вкусом. Семечко внутри плода оказалось неожиданно крупным, почти с половину плода. Скорлупа была крепкой, толстой, надежно защищавшей от зимних бурь и засухи. Доев плод, Снейк аккуратно положила косточку рядом с чашей. Она знала, что та будет посажена на границе оазиса, чтобы дать жизнь новому дереву. Уже лёжа, Снэйк смутно подумала о том, что нужно будет прихватить с собой несколько косточек этого дерева. Если оно приживётся в горном климате, то плоды его станут хорошей добавкой к изобилию огорода. Мгновение спустя Снег уже спала крепким сном. Она спала крепко, без сновидений, и когда проснулась вечером, то чувствовала себя гораздо лучше, чем когда-либо за последнее время. Она чувствовала себя просто прекрасно. В лагере было тихо. Для Грамма и ее внуков это была запланированная остановка, передышка для вьючных животных и самих людей. Они были торговцами и сейчас возвращались домой после летнего сезона, после оживленной купли-продажи и натурального обмена. Семейство Грам, как и прочие семейства, стоявшие здесь лагерем, владели наследственными правами на урожай этого оазиса. Когда урожай будет собран и плоды высушены, караван Грамм покинет оазис и пройдет по пустыне еще несколько дней, прежде чем достигнет своих зимних убежищ. Сбор урожая начнется вот-вот, воздух так и пропитался острым ароматом созревших плодов. Грамм стояла возле загона, сложив руки на узловатой палке. Заслышав шаги Снейк, она обернулась и заулыбалась. Хорошо выспалась девочка. Прекрасно, Грам, спасибо тебе. Бельчонок почти не выделялся среди лошадей Грам. Старая торговка обожала лошадей необычных мастей. В яблоках, пёстрых, пегих. Она полагала, что это придаёт особый блеск каравану, привлекает внимание и, возможно, не без оснований. Снег свистнула. Бельчонок повернул голову и затрусил к хозяйке, бодро стуча копытами. Он тосковал по тебе». Снег почесала бельчонка за ушами, а пони уткнулся в нее своим мягким замшевым носом. Да, я гляжу, он прямо-таки захирел здесь с тоски. Грам хихикнула. Мы хорошо кормим их. Никто не сможет обвинить меня и моих людей в том, что мы плохо обращаемся с животными. Мне придется долго уговаривать его покинуть тебя. Тогда оставайся. Пойдем с нами в наше селение, там ты перезимуешь. Мы ведь не здоровее, чем прочие люди. Спасибо, Грамм. Но у меня есть одно обязательство. Она как-то вдруг позволила себе расслабиться и забыть о смерти Джесс но всё равно случившееся было совсем близко, на поверхности. Снейк поднырнула под верёвочное ограждение. Подойдя к пони, она подняла его ногу и осмотрела копыта. «Мы хотели перековать его», — сказала Грамм. «Но все подковы у нас чересчур велики для него, а кузница нет, чтобы сделать новую. Неподходящее место — неподходящий сезон». Снейк взяла в руки обломки сломанной подковы. Она была почти новая, потому что Снейк подковала бельчонка совсем недавно, перед тем, как отправиться в пустыню. Даже шипы на подкове еще не успели стереться. Видно, металл оказался с изъяном. Она протянула обломки грамм. «Возможно, это пригодится Ао. Если я не буду слишком навьючивать его, он сможет дойти до горной стороны». Конечно, ты ведь можешь ехать на своей красотке серой. Снейк ужасно жалела, что ей вообще пришлось ехать на Бельчонке верхом. Обычно она никогда не делала этого. Она никуда особенно не спешила и вполне могла идти пешком, а Бельчонок вез саквояж со змеями и ее скарб. Но после того, как она покинула лагерь Аровина, укус песчаной гадюки напомнила себе с новой силой. Тогда, как она думала, организм уже полностью поборол яд. Снейк собиралась ехать верхом на бельчонке только до тех пор, пока не пройдет это отвратительное головокружение, мерзкое ощущение, что она вот-вот потеряет сознание. Но сев в седло, она вдруг действительно лишилась чувств. И пони покорно тащил Снейк, лежавшую без чувств у него на холке, через всю пустыню. И только когда он начал припадать на ногу, Снык очнулась от звякающего звука сломанной подковы. Снык погладила бельчонка по морде. «Мы выйдем завтра, как только спадет жара. Так что весь день в нашем распоряжении, и я посвящу его вакцинации, если люди придут ко мне». «Мы придем, дорогая, многие придут. Но почему ты покидаешь нас так скоро? Пойдем вместе с нами». До нашего селения столько же пути, что и до горной стороны. Мне нужно попасть в город. В это время года? Теперь уже слишком поздно для такого путешествия. Тебя застигнут в пути бури. Не застигнут, если я не буду попусту терять время. Детка дорогая, ты просто не представляешь себе, на что ты идешь. Ты не знаешь, какие они, эти бури. Я представляю, я выросла в горах и наблюдала, как они свирепствуют внизу, в пустыне, каждую зиму. «Смотреть с вершины горы — это не то, что оказаться в самом сердце Бурана», — заметила Грамм. Бельчонок повернулся и голубом помчался к табуну лошадей, дремавших в теньке. Снейк вдруг рассмеялась. «О чем ты смеешься, малышка? Скажи мне». Снег посмотрела сверху вниз на сагбенную годами старую женщину с ясными и проницательно острыми, как у лисицы, глазами. Я поняла, с какими из лошадей ты его повязала. Грамм покраснела под глубоким загаром. Детка, я не собиралась брать с тебя за него плату. Просто я думала, что ты не станешь возражать. Успокойся, Грамм, я совершенно не возражаю. Уверена, что и Бельчонок тоже но, боюсь, тебя постигнет разочарование, когда придет срок жеребица. Он слишком хорошо воспитан, однако знает, что делает. Я просто обожаю пятнистых лошадок, особенно леопардовой масти. У Грамм уже была одна такая пятнисто-леопардовая, предмет ее гордости, белая, в мелких черных пятнышках по всей шкуре. А теперь я хочу, чтобы у меня были и полосатенькие. Они будут прекрасно смотреться рядом с пятнистыми. Я рада, что тебе нравится его масть. Сник пришлось немало повозиться, чтобы особый вирус инкапсулировался в нужный ген. Но я не думаю, что у тебя будут от него же ребята. Почему? Я же сказала. Конечно, он может нас всех удивить, и я очень надеюсь на это ради тебя. Но, боюсь, он стерилен. «Вот оно что!» — протянула Грам. «Плохо дело, но я понимаю. Ведь он происходит от лошади и полосатого ослика. Мне как-то доводилось слышать о таких». Снейк не стала спорить, хотя объяснение Грам было по сути неверно. Бельчонок вовсе не был гибридом. Не в большей степени, чем прочие лошади Грам разве что за исключением одной редуцированной генной пары. Но бельчонок был невосприимчив к яду дымки и песка, и хотя причина была совершенно иной, результат мог оказаться тем же. Бельчонок был не способен произвести потомство, как и мул. Его иммунная система была столь эффективна, что, возможно, отвергала гаплоиды, сперму, как инородные клетки, и уничтожала их. «Знаешь, детка, я видела мула, который был прекрасным производителем. Это случается иногда. Возможно, и мне повезет». «Возможно», — отозвалась Снейк. Способность Бельчонка с его иммунной системой к оплодотворению была по существу не менее вероятна, чем возможность существования фертильного мула. Так что Снейк не ощутила не совести от своего осторожного предположения, ведь она не обманывала старуху. Снэйк вернулась в палатку, достала песка из его отделения и сцедила яд. Он не сопротивлялся. Затем, держа его у самой головы, она осторожно раскрыла ему пасть и влила в глотку пузырёк катализатора. С ним вообще было легче работать, чем с дымкой. В отличие от неё, он мирно свернётся во тьме саквояжа, такой же, как и всегда, и будет дремать, пока его ядовитые железы станут вырабатывать сложный химический бульон, состоящий из целого набора протеинов, антител, предназначенных для выработки иммунитета от местных заболеваний, а также стимуляторов иммунной системы. Целители использовали гремучих змей уже давно, гораздо дольше, чем кубр, и по сравнению с дымкой, песок с целым десятком предшествовавших поколений и сотнями генетических экспериментов был гораздо более адаптирован к катализаторам и их воздействию на змеиный организм.